И это, поверьте, вовсе не литературная метафора. Видели бы вы, как я, точно настоящий безумец, падал на колени у себя в мастерской? Испокон веков люди одержимы манией постигнуть форму и свести ее к элементарным геометрическим объектам. Леонардо пытался изобрести некие яйца, которые, согласно Эвклиду, якобы представляют собой... Совершеннейшую из форм. Энгер отдавал предпочтение сферам, сезанн, кубам и цилиндрам. И только Дали, в пароксизме изощренного притворства, поддавшись неповторимой магии носорога, нашел, наконец, истину. Все слегка изогнутые поверхности человеческого тела имеют некую общую геометрическую основу, ту самую, которая воплощена во внушающем ангельское смирение перед абсолютным совершенством, конусе, с закругленном, обращенном к небесам или склоненным к земле острием, который зовется рогом носорога. Шестое. Целый день стоит буквально оглушительная жара. К тому же я еще слушаю Баха, включив проигрыватель на максимальную громкость. Кажется, что голова вот-вот расколется на части. Уже трижды я опускался на колени, благодаря Бога за то, что работа над Вознесением успешно продвигается к концу. В сумерках поднимается теплый южный ветер и холмы, напротив, занимаются пожаром. Гала, возвращаясь с ловли лангустов, посылает прислугу передать мне, чтобы я полюбовался пожаром, который окрасил море сперва в цвет аметиста, потом в ярко-красный. Из окна делаю ей знак, что уже заметил. Гала сидит на носу своей лодки, покрашенной в неаполитанский желтый цвет. В этот день она кажется мне прекрасней, чем когда бы то ни было прежде. Рыбаки на берегу любуются пламенеющим пейзажем. Я снова опускаюсь на колени возблагодарить Бога за то, что Гала столь же прекрасна, как и существа, населяющие полотна Рафаэля. Готов поклясться, что подобная красота непостижима, и никому еще никогда не удавалось проникнуться ею так безраздельно, как это удается мне благодаря восторженным экстазам, которые я уже пережил прежде, созерцая рог носорога. Седьмое. гола все прекрасней и прекрасней. Получаю приглашение присутствовать 14 августа при Таинстве в Эльче, местечко Эльче в провинции Аликанты. Там с помощью механических приспособлений Раскроется купол церкви, и ангелы унесут на небо Пресвятую Мадонну. Может, и съездим. Мне как раз заказали из Нью-Йорка статью об Эльчинской Мадонне. Бюст из песчаника, найденный в XIX веке при раскопках финикийских развалин. Все важное сходится. Небольшое селение со своей уникальной Мадонной — И уникальное таинство Вознесения, воспроизвести которое им чуть было не запретили, помог только что провозглашенный Папой святой догмат. Все сходится и для меня, обогащая и наполняя новым смыслом каждый мой новый день. Одновременно я получил текст своей статьи о Вознесении, напечатанный в журнале Etude Carmelitaine. Отец бруно посвятил мне весь этот выпуск. Перечитываю статью, и она мне, признаться, нравится до чрезвычайности. Вспоминаю о своей кровоточащей болячке и говорю себе, я сдержал свое слово, обед исполнен. Вознесение есть кульминационный момент нитшанской воли к власти у женщины. Сверхженщина... Возносится в небо мужской силою своих же собственных антипротонов. Восьмое. Ко мне с визитом заявились два господина, оба инженеры по профессии и идиоты по образу мыслей. Я слышал, как они говорили между собой...